Глава 33 «Рамир, что ты наделал?» — посмотрела в лицо короля. А он почти не изменился. Все те же каштановые волосы, невероятные серые глаза с темной каймой вокруг зрачка, все тоже мужественный овал лица, разве что чуть старше. Но это только придавало ему особой привлекательности. «Что я наделал?» Явился за любимой девушкой, как только узнал о том, что она жива. Его взгляде вспыхнула злость, но тут же прошла. Нира, милая, я же чуть с ума не сошел, когда мне сообщили, что тебя больше нет». Мужчина взял мое лицо в свои ладони и начал покрывать его короткими поцелуями. Но мне стало до ужаса противно, и я оттолкнула его. Мы находились в какой-то спальне, но уже не в той, что когда-то. Тут посредине комнаты, возле окна, стояла большая двуспальная кровать, заправленная бежево-золотистым покрывалом. С обеих сторон от нее прикроватные тумбочки с магическими светильниками, стены обеты темными деревянными панелями, две двери справа и покрытый золотом женский будуар слева, на полу светлый пушистый ковер с зателевыми узорами. Я вновь перевела взгляд на коронованного, стоявшего посреди этой роскоши, Для меня с нашей последней встречи прошло всего несколько недель, но именно рядом с ним я почувствовала эту пропасть длиной в пять лет. Что происходит? Он не уставился на меня. Не трогай меня, пожалуйста. Обхватила плечи руками. Почему-то рядом с ним стало так холодно. У тебя шок? Прошу, скажи, что у тебя просто шок, и ты все еще любишь меня. Мужчина внимательно посмотрел в мои глаза. На дне его взгляда сейчас плескалось столько боли, что мне стало невыносимо стыдно. Я закусила губу, не зная, как сказать ему правду. «Прости, это все, на что меня сейчас хватило». «Простить?» — закричал он так громко, что у меня зазвенело в ушах. «Простить!» «За что, Нира? Ты забыла, что у тебя никогда не было выбора. Забыла?» в этот момент на шум прибежала молодая красивая девушка с огромным животом милый а это кто обратилась она к его величеству пошла вон заорал он ее и беременная поблднев поспешно удалилась тихо прикрыв за собой двери зачем тебе я у тебя уже есть жена проводила взглядом несчастная от чего то после этой сцены стало ужасно стыдно еще и перед этой девушкой Это важно. Я разведусь и женюсь на тебе. «У меня уже есть муж!» — выкрикнула я. И тут же попятилась назад, потому что разъяренный мужчина окинул меня уничтожающим взглядом и резко двинулся в мою сторону. Он схватил меня за запястье, сжимая мою руку до боли, посмотрел на татуировку. «Дрянь!» Щеку обожгла хлесткая пощечина, от которой я упала, больно приложившись затылком о ножку резного стола. После этого король в два шага покинул комнату. Я села на полу и посмотрела на руку, которая зажимала место удара. На пальце красовалась алая кровь. — Да уж, вот и расстались по-хорошему, — проговорила я. — Нира, почему ты не отвечаешь? Просто скажи, что с тобой все в порядке, и я не стану вам мешать, звучали в голове мысли напарника. Чему ты не станешь мешать, Крис? Тому, что не все в порядке? Тому, что этот чокнутый совсем из ума выжил, ответил я, поднимаясь на ноги. Он обидел тебя? спросил он, явно жутко нервничая. Ну, скажем так, Рамир не в восторге от того, что мой муж не он. О том, что он только что ударил меня, я умолчал. Ты сейчас где? Не знаю, в какой-то комнате. Кажется, в замке. А вокруг? Я прошла к выходу, дернула за ручку, но дверь не открылась. Ты одна? Спросил меня Нил. Да, он запер меня. Уселась на пол спиной, упираясь в стену. Не получается построить портал-замок. Там наверняка какая-то защита. Я сейчас же отправляюсь в столицу. Крис, я попробую с ним еще поговорить. Он должен понять. Не станет же он держать меня насильно всю жизнь. Ты уверена?» «Да», — ответила я, хотя сама сомневалась в адекватности короля. Посидев немного, я встала и прошлась по комнате. Открыла две двери, которые куда-то вели. Как оказалось, одна вела в уборную, другая в пустую гардеробную. В уборную я вымыла руки, намочила холодной водой небольшое белое полотенце, приложила его к ране на голове. Потом вернулась в комнату и улеглась в кровать, прямо в одежде. Наверное, сказали все бессонные ночи, что я провела до этого, потому что уснула я крепко и проспала всю ночь без сновидений. «Госпожа, просыпайтесь. Нам нужно еще успеть приготовить вас к завтраку». Утром меня разбудил женский голос. Я резко села на кровати. События минувшего вечера сразу отразились в памяти. Решила не сопротивляться ведь нужно было попробовать поговорить с Рамиром, как два взрослых человека. Немолодая служанка, та, что разбудила меня, ухо и причитая, помогла мне промыть волосы, которые слиплись из-за крови. Другие девушки уже разложили на кровати несколько нарядов на выбор. Я выбрала самое закрытое платье в пол, темно-синего цвета. Исая, как представилась мне служанка, заплела мои волосы в высокую прическу и проводила меня в столовую. Не знаю почему, но я думала, что завтракать мы будем вдвоем, но нет. Тут находилось не меньше двух десятков людей, включая королеву-мать. Меня усадили по правую руку от короля. Я мельком оглядела всех гостей, когда шла к выделенному мне месту, но вчерашней беременной девушки среди них не увидела. Как только я уселась, Рамир встал со своего места. — Дамы и господа, я хочу вам представить свою невесту Ниру Сахари. Он внимательно посмотрел на меня. Видимо, на этом месте я должна была торжественно подняться со своего места, счастливо улыбнуться, доручкой да помахать. Ха, да десять раз. Я осталась так же сидеть на месте и делать вид, будто вообще не понимаю, о чем речь. Я хотела объяснить ему по-хорошему, что не желаю быть ни его невестой, ни тем более женой, Они усугубляют ситуацию, подыгрывая в его игры. — А где же твоя нынешняя жена, Алейла? — спросила сына Градита. — Ей больше не место рядом со мной. Его Величество сказал это таким тоном, что все присутствующие сразу все поняли и уткнулись взглядами своей тарелки. А как же ваш ребенок? — от этого вопроса не удержалась я, уж простите. — Ребенок останется с матерью. Я буду обеспечивать их, но ты сама родишь мне наследников. Вот этого я уж терпеть не смогла. «А меня-то ты спросил, хочу ли я этих самых наследников?» «И вообще, ты в курсе, что я ведьма, и у меня могут быть только дочери?» «И еще, давай не будем забывать тот факт, что вообще-то у меня уже есть муж, и я уже могу быть беременна». «Ну да, я блефовала, но он-то об этом не знал». «Все вон, и позовите сюда королевского лекаря немедленно», — рявкнул он. И все, даже не приступив к завтраку, быстро покинули столовую. «Рамир, ну ты же нормальный человек. Помнишь, мы когда-то дружили?» Проговорил я примирительным тоном, вставая со своего места и подходя к большому светлому окну. За ним находился тот самый парк, что я видела пять лет назад на балу. Только сейчас там не было погодного купола со снегом. Стояли красивые каменные лавочки, Росли причудливые цветы красного цвета. Необычной формы кусты бросали легкую тень на аллею. Неподалеку виднелись беседки, где летом можно было укрыться от знойного солнца. И что мне дала наша дружба, Нира? Он опустился на стул, сцепив пальцы в замок, и уперся в них подбородком. «Разве принесла она мне счастье?» Он перевел на меня усталый взгляд. «Ты вышла замуж за моего лучшего друга». Нашего лучшего друга. Хорошо, что Лайман сегодня рассказал мне, что это все было не по-настоящему, что так нужно было для прикрытия. А ваши татуировки — случайность. Ведь случайность же. Я хотела сказать ему, что это уже не имеет никакого значения. Но в этот момент в комнату вошел седой худощавый мужичок в длинной серой мантии. Вызывали, Ваше Величество. Он склонился в почтительном поклоне. «Посмотри девушку на наличие беременности», — Короновный кивнул в мою сторону. Я даже возмутиться не успела, как старичок резко подошел ко мне. Сделал пас руками, а потом провел по воздуху ладонью в районе моего живота. «Это невозможно, мой король», — повернулся пожилой мужчина к Ромиру. «Это еще почему? Она бесплодна?» — проговорил он севшим голосом. «Что вы? С этим у нее все в порядке. Просто девушка еще не знала мужчин». Когда он это говорил, то я чего-то резко смутилась. Мне не нравилось, что они обсуждают то, чего не должны. Но как же врачебная этика? Свободен, сказал его величество, и лекарь еще раз поклонившись, оставил нас наедине. Рамир тоже встал на ноги и приблизился ко мне. Чего я совсем не ожидала, так это того, что он упадет передо мной на колени. Даже ладонью схватилась за подоконник от неожиданности. Прости меня. Он прижался лбом к моему животу и крепко обнял. «Ты моя. Ты всегда была только моя». Его горячее дыхание ощущалось даже через ткань платья. «Встань!» Я попробовала поднять его за плечи, но у меня не хватило сил. «Это ничего не меняет». «Это все меняет, Нира, любимая. Скажи, чего ты хочешь? Я все сделаю. Я весь мир брошу к твоим ногам». «Пожалуйста, дай нам шанс. Я знаю, что мы все сможем, что у нас все получится». Я опустилась рядом с ним на колени и заставила посмотреть в нее глаза. Я не хотела, чтобы все вышло так. Мне ужасно стыдно за то, что дала тебе надежду в нашу последнюю встречу. Но пойми меня, я все равно не смогу без него. Мы с ним связаны, ты помнишь? Я найду способ разрушить эту связь. Ты уже любила меня, значит, снова сможешь полюбить. Я все для этого сделаю. Он внимательно смотрел на меня, и я понимала, что мои чувства его не волнуют. Он был рожден, чтобы править. Он вырос в мире, где все всегда делали то, что он хотел. Кто я такая, чтобы ставить мои желания выше его? Меня проще заставить, подчинить, сломать. Это он тогда играл со мной, строя себя благородного. Делай вид, будто ему на самом деле важно не обидеть меня. Просто узнал наперед, что в итоге я все равно достанусь ему. Что все равно, все будет так, как захочет он. С ним нет смысла спорить и уговаривать. От него надо только бежать. Может, ты и прав. Улыбнулась ему так ласково, как только могла. Тогда позволь мне полюбить тебя снова. Сделай все для этого а потом сыграет свадьбу. Прошептала, глядя в серые глаза, зная, что он не заметит фальши в моих словах.